Список имен Первую неделю обучения уроки были самыми обычными. Чан уже начал бояться, что такими темпами они к совершенствованию только в следующем году приступят. Однако вскоре наконец-то стали преподавать действительно интересные вещи. Например, подробное устройство человеческого тела и где в нем находятся акупунктурные точки и пролегают меридианы. Соученики чуть ли не в голос выли, пытаясь все это выучить наизусть. А Чану даже понравилось. Он уже заметил, что читает намного быстрее других людей, и хотя учитель вечно его ругал за такую непочтительность книгам, из заставлял вчитываться в каждый иероглиф, сейчас эта скорость оказалась очень полезной. Парень пробегал страницу глазами, пропуская все словословия и выхватывал только полезную информацию. Поэтому, в отличие от большинства своих товарищей, знал и как находили эти точки и меридианы и почему они названы так, а не иначе. Тренировки теперь тоже стали намного сложнее. Ученики под руководством наставников разучивали не только боевые приемы, но и специальные упражнения, которые помогали ЦИ течь быстрее. Пока почти никто не умел ускорять ток своей внутренней энергии и правильно медитировать. Поэтому учителя тратили очень много времени, чтобы научить их. Чан уже проходил это под руководством Хэцзиня, однако не рискнул повторять его уроки в реальности, опасаясь, что наставники могут заметить изменения в его меридианах. Он понятия не имел, как объяснить, откуда сын простого торговца знает такие техники. Поэтому решил не рисковать. Да и знания предка за тысячу лет могли сильно устареть. Вдруг сейчас такую уже никто не медитирует. И Чан только испортит себе основу. Однако его опасения оказались тщетны. За прошедшее время начальные заклинательские техники почти не изменились. Единственное, некоторые акупунктурные точки и мелкие меридианы начали называться по-другому. Так что Чан решил и тут выделиться и одним из первых показал результаты. Дуань Маофу посмотрел на него так, словно задушил бы голыми руками, если бы не присутствие наставника. Их затяжная дуэль шла с переменным успехом. Отнюдь не каждый поединок Чан мог завершить так, как ему хотелось бы. Иногда Дуань был в ударе, и выигрывал по три-четыре дня подряд, а иногда он слишком сильно злился, и его удавалось отвлечь от выигрышных ходов несколькими ложными выпадами. Впрочем, Чану все равно приходилось напрягаться. Он теперь начал заранее отрабатывать новые тактики с другими людьми, чтобы потом использовать их на дуане. Через месяц даже самые слабые из учеников наконец-то смогли выполнить простейшие упражнения с ЦИ, и наступило время принесения присяги. Все проходило в торжественной обстановке, чтобы адепты могли как следует прочувствовать важность момента. В тот день их даже почтил своим присутствием один из старейшин. шэнь и произнес напутственную речь. И, несмотря на титул старейшины, выглядел этот бессмертный мастер молодым и прекрасным юношей в зачарованных многослойных шелках, которые сами собой трепетали на несуществующем ветру. Как и положено заклинателю, кожа его была словно белый нефрит, а волосы будто шелк, разлившийся по спине и плечам, подобно самой дорогой черной туши. Чан с сожаления вздохнул и легонько почесал собственную щеку. Скорей бы и на него уже начало совершенствование так действовать. А то надоели эти прыщи и волосы, которые каждое утро Больше похожи на воронье гнездо, а не на человеческую прическу. Оставалось только надеяться, что этот ци так благотворно действует на организм и превращает всех заклинателей в красавцев, а не наоборот. Если вдруг окажется, что в бессмертных берут только самых симпатичных, то Чану, пожалуй, ничего и не светит. Адепты повторили слова ученической клятвы, а потом выстроились в длинную очередь перед большой каменной табличкой. На ней оказались высечены пятьдесят имен всех поступивших в этом году человек. Каждый из учеников должен был приложить к своему имени палец и влить немного «ци», а потом сделать то же самое, с нефритовым жетоном. Жетон был украшен символом шэньшу, и каждый, кто его видел, сразу мог понять, к какому ордену принадлежит носящий его человек. Во время церемонии между каменной плитой и жетоном образовалась связь, и если ученик погибал, то его имя... перечеркивала трещина. После завершения торжества Личан из любопытства заглянул в храм предков, где хранились эти таблички, и прошелся вдоль рядов тесно заставленных полок. Лучше бы он этого не делал, потому что на большинстве плит все имена оказались зачеркнуты. И только кое-где один, изредка два человека, все еще были живы. На самых новых табличках ситуация была получше. Однако смертность все равно оставалась пугающе высокой. Даже в предыдущем наборе, который взяли в школу всего три года назад, одно имя уже треснуло. А среди тех учеников, которым сейчас было примерно по тридцать лет, половина оказалась мертва. Парень на всякий случай переписал на листок бумаги имена тех, кто сумел перешагнуть столетний юбилей. Список оказался не особо длинным, но все в нем сумели достичь бессмертия. И, возможно, занимали важные места в иерархии Ордена. Отдельно он подчеркнул самых древних. Они наверняка стали старейшинами. А заодно по датам на табличках выяснил, что история Шэньшу насчитывает примерно четыре столетия, и двое из основателей Ордена до сих пор живы. Чан знал, что совершенствование довольно опасное дело, но даже не представлял, что почти все, кто ищет бессмертия, погибают, не дожив и до ста лет. Серьезно, если бы у него был выбор, он бы никогда не ввязался в такое опасное дело. Все еще удрученный столь неприятным открытием, парень покинул храм и направился в сторону трехэтажного здания, видневшегося неподалеку. Территория Шэньшу была разделена на своеобразные зоны, и новые ученики должны были проживать и учиться во внешней. Однако храм предков находился в средней зоне, где располагались адепты с третьего по десятый годы обучения. Теоретически, новичкам можно было сюда ходить, но на практике это не рекомендовалось. Слишком уж старшие любили сваливать на младших свои обязанности, да и издевательства разного рода тоже частенько случались. Но Чан хотел еще и в местную библиотеку заглянуть, а не только в храм. Поэтому-то и отделился от одноклассников. Парень понадеялся, что местные книжные черви примут его за своего и не станут трогать. Однако до библиотеки дойти так и не успел. Какая-то девушка окликнула его на полпути, И вроде бы она выглядела милой и дружелюбной, да и в целом оказалась красоткой. Только у Чана при взгляде на нее почему-то появилось очень плохое предчувствие.